Глава 39. Холден. Холден сварил себе чашку кофе в кофеварке и густой аромат наполнил камбус. Он чувствовал, как взгляды команды буравят ему спину. Он вызвал всех сюда, а когда они собрались и расселись, повернулся спиной и принялся варить кофе. Я тяну время, потому что забыл, какими словами собирался об этом сказать. Он насыпал в кофе сахар хотя всегда пил без, просто чтобы протянуть еще несколько секунд. «Так вот, кто мы такие?» — спросил он, двигая ложечкой. Ответом ему было молчание, и тогда он обернулся и откинулся назад, опершись спиной о край стола, держа в руках ненужную чашку и продолжая помешивать кофе. «Серьезно», — сказал он, — «кто мы такие? Я все время возвращаюсь к этому вопросу». «Хм...» шевельнулся на стуле Амос. «Меня вот зовут Амос, Кэп. Ты в порядке?» Остальные молчали. Алекс сидел, уставившись в стол. В свете камбузной лампочки под волосами блестела смуглая кожа на макушке. Пракс подсел к стойке у раковины и разглядывал свои ладони, периодически сжимая пальцы, словно пытался вспомнить, зачем они нужны. Только Наоми смотрела на него в упор. Она собрала волосы в толстый хвост, а темные миндалевидные глаза глядели прямо в глаза Холдену и сильно обескураживали. «Я недавно кое-как разобрался с собой», — продолжал Холден, не позволив себе сбиться под ее немигающим взглядом. «Я обращался с вами, словно вы мне что-то должны, а это не так, и, стало быть, я обходился с вами дерьмово». «Нет», — не поднимая глаз, сказал Алекс. Да ответил Холден и молча дождался, пока Алекс поднимет голову. «Да, и с тобой, может быть, хуже, чем с другими, потому что я до смерти перетрусил, а трус всегда ищет легкую добычу. А ты чуть ли не самый милый человек, какого я знаю, Алекс. Я тобой вертел, потому что это сходило мне с рук, и надеюсь, что ты меня за это простишь, потому что я чувствую себя очень виноватым». «Конечно, прощаю, Кэп», — в растяжку ответил Алекс и улыбнулся ему. «Я постараюсь заслужить прощения, ответил Холден, встревоженный столь легким согласием. «Но Алекс недавно сказал мне кое-что еще, о чем я много думал. Он напомнил, что все вы не наемные работники, мы не в команде Кентерберри, мы не работаем на чисто прозрачно, и корабль принадлежит мне не больше, чем любому из вас. Мы подписывались на контракты с АВП, чтобы заработать на карманные расходы и на прокорм Росси, но никогда не обсуждали, как распорядимся прибылью». «Мы открыли тот счет», — напомнил Алекс. «Да, тот банковский счет, на который шли оставшиеся средства. Когда я в последний раз проверял, там было в районе 80 тысяч. Я говорил, что мы храним их на корабельные расходы, но кто я такой, чтобы решать за всех? Это не мои деньги, это наши деньги. Мы их заработали». «Но ты капитан», — сказал Амос и ткнул пальцем в кофеварку. Наливая ему кофе, Холден ответил. «Разве?» На Кентербере я был старпомом. Мне казалось естественным исполнять роль капитана после взрыва Кента. Он вручил Амасу чашку и подсел к остальным. Но мы давно уже не те, что были. Теперь мы четыре человека, которые никому не служат». Пракс прокашлялся, и Холден, извиняясь, кивнул ему. «Скажем, ни с кем не подписывали долгосрочных соглашений. Никакая корпорация или правительство не уполномочили меня командовать». «Просто мы четверо вроде как владеем кораблем, который Марс при первой возможности постарается вернуть себе». «Мы приобрели его законно, как бесхозное имущество», — возмутился Алекс. «Надеюсь, тебе удастся увидеть в этом марсиан», — ответил Холден. «Но это не влияет на мою мысль. Кто мы такие?» Первая отозвалась Наоми. «Вижу, к чему ты ведешь», — она кивнула сжатым кулаком. «Мы многое оставили висеть в воздухе, потому что после Кентерберри постоянно от кого-то убегали». «А сейчас», — продолжил Холден, — «самое подходящее время разобраться. Мы обязались помочь Праксу в поисках его малышки, и он нам платит. Так что пока содержать корабль нам по карману. А когда мы найдем Мэй, то где будем искать новую работу? Или продадим Росси АВП и станем пенсионерствовать на Титане? Думаю, это надо решить заранее». Все молчали. Пракс оттолкнулся от стойки и принялся рыться в шкафчиках. Через минуту или две он вытащил пакет с надписью «Шоколадный пудинг» и спросил. «Можно я его приготовлю?» Наоми расхохоталась. Алекс кивнул. «Хоть облопайся, док!» Пракс достал миску и принялся смешивать ингредиенты. Странно, но как только ботаник отвлекся, команда почувствовала себя более сплоченной. Посторонний занялся посторонними делами, позволяя им потолковать между собой. Холдену пришло в голову, что Пракс проделал это нарочно. Амос выхлебал остатки кофе и заговорил. «Ну, Кэп, ты нас собрал. Что ты надумал?» «Да», — ответил Холден, взяв минуту на размышление. «Да, вроде как». Наоми положила ему руку на плечо и улыбнулась. «Мы слушаем. Думаю, нам надо пожениться». Капитан подмигнул Наоми. «Устроить все законно, по-хорошему». «Постой!» — вымолвила она с ужасом, основательно огорчившим Холдена. «Нет-нет, это такая шутка», — поспешил заверить он. «Но только наполовину. Мне вспомнились мои родители. Они организовали коллективное партнерство, сперва ради фермы. Все они были друзьями, все мечтали купить участок в Монтане. Вот и объединились в достаточно большую для этого группу». Дело не сводилось к сексу. Отец Том и отец Цезарь уже были сексуальными партнерами, причем моногамными. Мать Тамара прежде жила одна, отцы Джозеф и Антон с матерями Элси и Софи состояли в групповом гражданском браке. Отец Дмитрий пристал к ним несколько месяцев спустя, когда начал ухаживать за Тамарой. Они образовали гражданский союз для совместной покупки участка, а поскольку порознь они не могли себе позволить выплачивать налог на ребенка, то и меня родили вместе». «Земля!» — вставил Алекс. «Жуткое сборище чудиков!» «Восемь родителей на одного младенца довольно необычно», — сказал Амус. «Но учитывая налог на ребенка, вполне оправдано экономически», — сказал Холден. «Так что подобные случаи известны». «А как насчет тех, кто рожает, не выплачивая налогов?» — поинтересовался Алекс. «Это не так просто», — возразил Холден. Разве что вообще не обращаться к врачу или обходиться услугами черного рынка. Амос и Наоми переглянулись. Холден притворился, что не заметил. «Ну вот», — продолжал он, — «забудьте на минуту о младенцах. Речь идет об объединении. Если мы намерены впредь держаться вместе, давайте оформим все законно. Можно подписать корпоративный договор на одной из независимых внешних планет, на Церерии или на Европе, и стать совладельцами предприятия». «И чем?» — спросила Наоми. «Будет заниматься наша маленькая компания». «Вот-вот», — торжествующе воскликнул Холден. «А?» — удивился Амос. «Я хочу сказать о том и вопрос», — объяснился Холден. «Кто мы такие? Чем хотим заниматься? Потому что, когда контракт с праксом истечет, у нас на счету будет приличный запас. В собственности современный военный корабль, и мы сможем сами выбирать, что нам делать». «Боже мой, Кэп!» — заметил Амос. «У меня прямо все встало!» «Мне ли не знать?» — ухмыльнулся Холден. Пракс закончил мешать в миске и сунул ее в холодильник. И оглянулся пугливо, словно боялся, что если его заметят, то немедленно попросят выйти вон. Холден потянулся к нему и обнял за плечи. «Наш друг Пракс не единственный, кому может понадобиться такой кораблик, а? Мы быстрее и опаснее всего, что могут раскопать у себя штатские кивком подтвердил Алекс. «А когда мы найдем Мэя рекламе, думать уже не придется», — добавил Холден. «Признайся, капитан», — сказал Амос. «Слава тебе по душе!» «Если она обеспечит нас работой». «Почему бы и нет?» «Гораздо вернее, что мы закончим на разбитом, лишенном воздуха дрейфующем в космосе корабле», — напомнила Наоми. «Такое всегда возможно», — признал Холден. «Но, люди, разве вам не хочется для разнообразия побыть самим себе хозяевами? Если окажется, что нам не справиться, мы всегда сможем продать корабль за толстенный мешок денег и разойтись на все четыре стороны. Запасной план никуда не денется». «Ага», — протянул Амус. «Какого хрена? Давайте попробуем. С чего начнем?» «Ну», — ответил ему Холден, — «тут будет еще одно нововведение». Корабль не принадлежит никому из нас, так что я предлагаю отныне по всем важным вопросам голосовать. «Кто за создание компании совладельцев этого корабля? Поднимите руки!» — сказал Амос. К восторгу Холдена руки подняли все. Даже Пракс начал поднимать, но спохватился и поспешно опустил. «Я свяжусь с юристом на Церере и начну оформление», — сказал Холден. Но отсюда вытекает еще кое-что. Компания может владеть кораблем, но компанию не зарегистрируют как капитана. «Надо проголосовать, кому достанется это звание». Амос затрясся от смеха. «Не смеши меня, я лопну. Поднимите руки, если Холден не капитан». Ни одна рука не поднялась. «Видал?» — спросил Амос. Холден хотел заговорить, но осекся, потому что у него перехватило горло и что-то сжалось под ложечкой. «Слушай», — добродушно сказал ему Амос, — «ты как раз тот, кто нам нужен». Наоми кивнула и улыбнулась Холдену, отчего боль под ложечкой усилилась, но это оказалось даже приятно. «Я механик», — сказала она. «На этом корабле я могу написать, переписать или собрать по кусочкам любую программу, но я не умею блефовать в карты и никогда не смогу взглянуть в глаза объединенному флоту внутренних планет и гаркнуть назад, придурки». «Подписываюсь», — согласился Алекс. «А мне лишь бы водить своего малютку. Большего не надо, я и так счастлив». Холден открыл рот, но к его изумлению и стыду глаза в тот же миг наполнились слезами. Его выручил Амус. «Я простой масленщик», — сказал он. «Кручу гайки, да и то, если Наоми скажет, какие надо крутить. Мои амбиции не выше механической мастерской, разговоры по твоей части. Я видел, как ты заставлял отступить Фреда Джонсона, капитанов флота ООН, ковбоев из АВП и обкуренных космических пиратов». «Ты жопой наговоришь больше умного, чем другой через рот и на трезвую голову!» «Спасибо», — наконец-то выговорил Холден. «Я люблю вас, ребята. Вы же знаете, да?» «И еще», — договорил Амос. «Никто на этом корабле не поспешит загородить меня от пули, как поспешишь ты. Я одобряю такую поспешность в капитанах». «Спасибо», — повторил Холден. «Сдается мне, это решено», — заключил Алекс и, встав, направился к трапу. «Пойду проверю, не нацелились ли мы носом в скалу». Холден проводил его взглядом и с облегчением увидел, что пилот, едва выйдя за дверь, утер глаза. «Не так уж страшно разыгрывать плаксивого младенца, если вместе с тобой плачут остальные». Пракс неловко потрепал капитана по плечу и сказал, «Через часок возвращайтесь на камбус, Пудинг будет готов». Потом и он ушел к себе в каюту. Дверь за ним еще не закрылась, а он уже уткнулся в сообщение на терминале. «Ну вот», — сказал Амос. «Что дальше?» Амос, Наоми встала и подошла к Холдену. «Будь добр, подежурь за меня на связи». «Роджер». Ухмылка проскользнула разве что в голосе Амоса, но лицо не дрогнуло. Он взобрался по трапу и пропал из виду. Люк открылся перед механиком и захлопнулся за ним. «Эй», — спросил Холден. «Я правильно сделал?» Она кивнула. «Я чувствую, что ты ко мне вернулся, а боялась, что никогда уже тебя не увижу. Не выдерни ты меня из ямы, которую я сам себе вырыл, так бы и вышло». Наоми склонилась, чтобы поцеловать его, и Холден притянул ее к себе, крепко обнял. Когда они прервались, чтобы отдышаться, он спросил. «Не поторопился?» «Заткнись», — приказала она и поцеловала его снова не прерывая поцелуя, отстранилась от него телом и дернула молнию костюма, одного из этих нелепых марсианских костюмов, доставшихся им вместе с кораблем, с надписью «Тахи» поперек спины. Теперь, когда они обзаведутся собственной компанией, нужно будет подобрать что-нибудь поприличнее. Спортивные костюмы весьма удобны для жизни на корабле, где меняется тяготение, и человек то и дело натыкается на детали в смазке но нужно будет заказать каждому по росту и в собственных цветах с надписью «Росинант» на спине. Рука Наоми проникла ему за пазуху, под футболку, и Холден сбился с мысли. «В твоей койке или в моей?» — спросил он. «У тебя есть своя койка?» «Уже нет». Любовь с Наоми каждый раз оказывалась не похожей ни на какую другую. Отчасти дело было в ее теле. Он никогда до нее не заводил отношений с другими женщинами-астерами, а у них имелись свои особенности. Но для Холдена не это было главным. А главным было то, что они с Наоми пять лет просто дружили, прежде чем стали спать вместе. Это обстоятельство говорило не в его пользу, и Холден внутренне корчился, вспоминая об этом. Он всегда легкомысленно относился к сексу, выбирал новую партнершу чуть ли не с первого взгляда, и, будучи симпатичным, обаятельным мужчиной, почти всегда добивался, чего хотел. Он легко позволял себе спутать минутную страсть с подлинным чувством. Одним из самых мучительных воспоминаний для Холдена был тот день, когда Наоми указала ему на эту черту. Разоблачила игру, которую он вел с женщинами, убеждая себя, что действительно неравнодушен, чтобы не почувствовать себя манипулятором. Хотя манипулятором он и был. От того, что женщины, в свою очередь, использовали его, Холдену легче не становилось. В Наоми, так сильно отличавшейся физически от земного идеала, он поначалу не увидел потенциальной партнерши, и потому успел узнать ее как человека, не нагружаясь обычным багажом секса. Когда его чувства к ней переросли в дружбу, Холден искренне удивился. И это каким-то образом изменило сам секс, Движения остались теми же, но появился другой смысл. Теперь Холден старался выразить любовь, а не продемонстрировать силу и умение. После первого раза с ней он несколько часов лежал в постели, осознавая, что годами делал все неправильно и только сейчас это понял. То же самое повторилось и теперь. Наоми спала рядом, лежа на боку, забросив локоть ему на грудь, бедро ему на бедра, прижавшись с животом к боку и грудью к ребрам. Такого никогда не случалось, пока он не встретил ее, а ведь так должно быть. Вот это чувство полного покоя и удовлетворения. Холден вообразил себе такой вариант будущего, в каком не сумел бы доказать ей, что изменился, и она к нему не вернулась бы. Ему представились годы и десятилетия сексуальных отношений, в которых он пытался бы воссоздать эти чувства, и, конечно, тщетно, ведь дело было не в сексе. При этой мысли у него скрутило живот. Наоми говорила во сне. Губы шептали что-то ему в шею, и, проснувшись от щекотки, Холден понял, что успел задремать. Он прижал ее голову к своей груди и поцеловал в макушку, потом перекатился на спину и позволил себе забыться. Монитор на стене над кроватью загудел. «Кто там?» — пробурчал Холден, вдруг почувствовав, что устал как никогда. Он словно только секунду, как закрыл глаза и понял, что открыть их снова ему не под силу. «Якоб», — ответил Алекс, — Холден хотел бы заорать на пилота, но сил не было. «Ну?» «Ты бы посмотрел», — только и сказал Алекс, но что-то в его голосе мгновенно разбудило Холдена. Он отодвинул руку Наоми и сел. Она сонно забормотала, но не проснулась. «Ну что?» — повторил Холден, глядя в монитор. С экрана на него смотрела седая женщина с очень непривычными чертами лица. Его сонному рассудку понадобилось секунды, чтобы понять, что дело не в уродстве. Просто лицо обезображено перегрузкой. Голосом, сдавленным от навалившейся на горло тяжести, женщина сказала: Меня зовут Крисьян Авасарала. Я помощник госсекретаря исполнительной администрации ООН. Адмирал ООН направил от системы Юпитера 6 истребителей класса Мунро с заданием уничтожить ваш корабль. Примите опознавательный сигнал и двигайтесь мне навстречу, иначе вы и все, кто с вами на корабле умрете. Это ни хрена не шутка.